Княгиня, не помня себя, выскочила из апартаментов сестры и приказала закладывать свой экипаж. Она ехала в карете берегом залива, не прекращая думать о разговоре с императором. Что же он узнал? И успею ли я ее предупредить? Очевидно, ему снова донесли. Но кто? В чем и на кого? Скоро 10 часов. Императрица, наверное, уже оделась. Наши враги не дремлют. Частые свидания опасны. Но теперь особая причина. Красная с гербами карета поднялась от взморья на лесистый косогор. Дашкова вышла из экипажа. Впереди обозначились ближайшие дачи, службы и крыши старого Петерговского дворца. И все я. Одна я. Пугают, что друзья через мир взволнованы. Не выдержат и вызовут взрыв. Пустяки. Все спокойно. Панин стоит за легальный переход, за регенство и шведскую форму правления. Я в этом мало смыслю, но время идет. Что с Екатериной? Она как бы устраняется. Роется в своих книгах, рабка, как дитя. Идеально, как пансионерка. И практик жизни ни на волос не знает. Ему антисадар, ее секретарь, все суетится, все в попыхах, великие готовятся события. И неужели мне, слабый и скромный, суждено занять такую роль в истории? Неужели мое имя Ой, не верится точно во сне? Дашкова остановилась, свернула зонтик, села в карету и поехала к Петерговскому дворцу. Павильон Монплезира выходил передними комнатами к взморью, а внутренними примыкал к березам и липам нижнего сада. В передней павильона на вылощенном годами резном дбом ларе, сложа руки, сидел и под плеск фонтанов дремал гардеробмейстер государыни Василий Григорьевич Шкурин. Через комнату от него в цветочной, смежной с кабинетом Екатерины комнате, вязала шелковый чулок любимой камер фрау императрицы Екатерина Ивановна Шаргородская. Она то и дело клевала носом, спускала петли, крестила рот и опять вздыхая принималась вязать.